Звука как такового не было, но стена резко толкнула в задницу, над бетонным полом на два пальца взлетела тяжелая цементная пыль. Ахмед поднялся и раскрутил бронестворку, сморщившись шибанувшей в нос тротиловой вони. Ух ты, а если бы двери и не было? Тогда был бы звон в башке пару дней. Так, ты куда собрался? Здесь сиди. Фонарь подай вон за кофром. Это ящик вон тот. Ага, сиди тут не спускайся. Нужен будешь, позову. Дым и пыль явно тянула наверх. Присмотревшись, Ахмед заметил едва заметное согласованное движение пыльного воздуха в открытый проем патерны. Хорошо, хоть нюхать не придется. Спустившись, он обнаружил исковерканную створку, открывающую черную щель, с которой тянуло промозглым железнодорожным холодом. Вторая створка устояла. Натогнув мешающий клок металла, Ахмед просунулся в щель. У двери валялись обломки стула, стол остался цел. Покрытый плесенью и бледными грибами, он напоминал обросшую инеем сосновую лапу. Ахмед подцепил острием ножа распухший журнал, попробовал раскрыть. Бесполезно. Склизкая каша, кое-как удерживающая форму. Ящик стола тоже разбух. Ладно, на обратном пути. Может, курева есть? Военный человек частенько таскает курева в аптечке, Могло и сохраниться. «Встретить бы местный паровоз, тогда точно куревом разживусь», — думал Ахмед, настороженно шагая по частым шпалам, но изредка врубаемый фонарь выхватывал из тьмы одно и то же — рыжие пушистые рельсы и поганочные лужки на стенах тоннеля. «Ладно, сыро, но хоть без ручьев и речек, а ведь со временем затопит, по-любому. Так, а куда, собственно, он должен везти? Ну, к первому... А, понятно, наверняка Берия планировал вождя притащить похвастаться. А потом...» Наверное, все-таки к двадцатому, где готовый продукт можно скрыто вытаскивать, а там уже и до Старогорного рукой подать, там и выход на поверхность, значит, пока хватит. Ощущения подсказывали, что туннель так и будет тянуться до самого комбината без каких-либо сюрпризов. Основания не доверять им не было, и Ахмед повернул назад. Звук шагов мгновенно поглощался вязким безмолвием, позволяя легко отстроиться от себя без незаметных, но постоянно докучающих наверху раздражителей. Рассеянный вертя перед собой суть этого подземелья, Ахмед ставил закладки на завтра. Завал где-то за 200 метров до периметра наверху. Мины 4, клейморы поставлены кое-как. Еще завал уже на их территории. Ну какой-то странный, будто кладка. Ага, завал-то доработанный. По идее в таком должны датчики стоять. Интересно, почему их нет? Или какие-то хитрые? Нет, точно нет. Как там? Им что, жить насрать? Странно. Да похуй, нашим легче. Так, остановившись, четко сказал в темноту Ахмед. «Наши? А чё нет-то? Всяко повеселее получится». «Они меня поймут, но где их раскопать?» Возникшая идея надула сморченную душу человека. На самом деле так будет куда веселее. Он-то собирался маломальски разведать расположение хозяек, пробиться к месту наибольшей их концентрации и рвануть накрученную на себя взрывчатку, постаравшись утащить с собой как можно больше». Неплохо, при удачном стечении обстоятельств можно выжечь немало мрази. Но это если получится прорваться в какую-нибудь столовую во время обеда. А тут вдруг нарисовалась перспектива поинтереснее. Почему бы не выпустить в толпу жирных свиней, обленившихся за столько лет безопасности, десяток другой наших волчар, насидевшихся по норам до полного безразличия к своей жизни?» Ведь может случиться, что эффект будет несопоставимо больше, тем более, что шансов реально подогнать ублюдкам десерт к концу обета все же исчезающе мало, если честно. Скорее всего, завяжется перестрелка, а в условиях контакта подойти к скоплению тварей будет неимоверно сложно. Да, так, решил Ахмед, энергично шагая на выход и нехорошо щеря золотые зубы. Погодите, девочки, я вам, бля, устрою Рождество. «Нарожайтесь, дос, это тварь. будете у меня рожать, пока пополам не тресните. Сережек сразу заметил происшедшую со старым, как он про себя называл Ахмета, перемену. Если, уходя в тоннель, он напоминал смертельно больного, да подлинно знающего, что цена его вопроса максимум неделя, то вернулся совсем другой человек. Даже скорее так, вернулся именно человек. Той непонятной, нелюдской чуждости всему вокруг, пугавшей Сережека в старом, стало гораздо меньше». Во-первых, выскочив из тоннеля, старый, лихорадочно блестя глазом, немедленно насадил на шомпол смачный кусок псины и с хрустом сожрал его, не дожидаясь окончательной прожарки. Решительно выкурив последний окурок, он сообщил Сережику, что завтра много дел, но вместо того, чтобы спать полночи, мучил расспросами о том, кто и как живет сейчас в остатках тридцатки. Закончив дела в штабе группировки, проект-менеджер South Ural Special Division всячески оттягивал возвращение на базу. Нюх старого федерального служащего беззвучно кричал «Эбрахамсон, если тебе дорога твоя задница, придумай-ка себе еще какое-нибудь неотложное дело. В штабе группировки, в Квотер, UCRI, где угодно, только не тащи свою старую жопу в эту снежную пустыню». Дела, славно поставленные на поток, приносили биг-боссу Эбу неплохой навар. Но сейчас почему-то эти вполне вменяемые деньги вдруг показались ему копейками, не стоящими риска. Какого еще риска? Откуда это все? Второй контракт и никаких проблем. Однако прислушаться стоило. Эбрахамсон не раз убеждался, что предчувствие просто так его не тревожит. Вспомнить ту же Рамалу, Басру, Сеул, значит, есть все-таки причины. Мало ли что тишь догладь, гладь, все может измениться. Или вообще завязать с госслужбой, денег все равно за сто лет не истратить... Признался сам себе, Эп мысленно перебирая результаты паевых фондов за прошлый квартал, сводки от риэлтора по его европейской недвижимости, да и маленькая коллекция, собранная им за годы в Ро НСА, никаких там Ро, сам себя поправил Эп, затягивала на неплохую сумму. А почему, собственно, нет? Утром, крудя педали в фитнес-центре штаба группировки, подумал Эбрахамсон. Кому нужно это завершение контракта, но выставят санкции за досрочку, хотя какой там штраф, неужели старый Эпп не договорится с начальником медслужбы Берлицем? Еще и на компенсацию через годик подам. Старина Эпп так высоко поднялся отнюдь не из-за того, что годами тянул с исполнением принятых решений. Выйдя на бодрящий очень приятный после сауны морозец, он уже имел четко разработанный план действий. Переговоры прошли удачно. Берлиц охотно принял скромный дар превосходной сохранности «Холланд Холланд», выкупленный Эбом у упорылых зачищальщиков «Слейвз» за коробку паскудного вискаря. Давние деловые партнеры из родной конторы тоже не подвели, и следующим утром свежеиспеченный федеральный пенсионер Джей Джей Эбрахамсон был спешно отправлен в Москву для укрепления внезапно подкачавшего здоровья. Впрочем, обследование уже было формальностью, ружье выстрелило как надо, молочина Берлиц нажал на кое-какие кнопки, и Эпп уже зарезервировал себе место в Гелакси, идущем на родное Яблоко всего с двумя посадками. Какая я все же умница, что оставила за скобками все эти российские штучки. Думала шведка, она же финка, она же эстонка, Аня не Агеева в результате недолгого замужества, ставшая Суасеп. Все же есть жизнь жизни справедливость. Не зря, кроме Чухонского, так английский долбила. Шутка ли? Не успела приехать уже начальник. Простите, тимлидер контрактного. А в свете недавних событий так вообще замство корячится.